Глава 20, в которой каждый ставит свои задачи и видит разные пути их решения. Утром расписание меня порадовало внесённым изменением. После общих лекций для первокурсников у меня значилось общее занятие на кафедре магии жизни и некромантии. Что ж, пора знакомиться со своими сокурсниками. Некромантов я на общих лекциях уже заприметила. Они держались группы Скорее вынуждены, чем по желанию, потому что остальные к ним относились с опаской и настороженностью. Но при этом даже в группе они были как-то по отдельности, каждый со своей индивидуальностью, за исключением морков, которые составляли большую часть некромантов, из за особенности их магии шаманизма, общения и обращения к духам умерших. Они в этом не видели ничего особенного, поэтому и отделяться было незачем. Тёмные эльфы и так всегда отличались эпатажем, которым они как щитом прикрывались от неприятного внимания, сопровождавшего их от рождения. Родиться тёмным эльфом среди эльфов – это как чёрная метка, и никакие доводы не могут убедить против суеверия. И это даже несмотря на то, что тёмный эльф может родиться в любое время, в любой семье, будь они даже в десяти поколениях все светлые и пресветлые. А вот в семье тёмных эльфов светлые не рождаются. То, что наш декан-полукровка, это ему очень повезло. 90 шансов из 100 было на то, что от союза тёмного и светлого он родился бы тёмным. Светлые эльфы обладали созидающей магией жизни. Тёмные – разрушительной Они могли выпить жизнь из любого живого существа. Они могут преобразовать её, отдав жизненную силу другому. Например, растут два чахлых деревца. Тёмный эльф может отдать жизненную энергию одного из них второму. Тогда второй будет жить, но первое при этом обязательно умрёт. Двое смертельных раненых, одному из них тёмный эльф может спасти жизнь за счёт другого. Но кто решает, кому жить, а кому умереть? Кто хочет сталкиваться с таким выбором? Поэтому мало кто завидовал тёмным эльфам, зато часто косились с опаской. Из остальных некромантов я еще не видела нескольких демонов, и на разных курсах встречались отдельные личности других рас, несколько оборотней, две девушки из океанидов, несколько человеческих магов и несколько других представителей редких рас. К слову, даже многие закрытые расы приезжали сюда изучать магию, но только не драконы. Вероника меня сегодня открыто игнорировала, к чему я порадовалась, только глец и бросал злобные взгляды в мою сторону. Надеюсь, ничего не задумал. Не хотелось бы в ближайшее время попасть к ректору. Тут я вспомнила, что в ректора я чуть-чуть влюбилась и передумала. «Попасть можно, только не для разборок на ковёр. Ковёр должен быть для других разборок. Ох, куда-то меня не туда несёт. А всё после связи с драконом». До него я не была такой чувственной. А теперь какие-то неясные томления и чудные мысли при взгляде на крепкие мужские руки, особенно те, что с коготками. «У, ящер желтоглазый желтоглазой, тебя!» «Понимаю, что виноваты оба, но он всё же виновнее». После обеда задержалась, Люся жаловалась на достающего её гнома мега круто, а Лёра азартно обсуждала столичную моду и планы на поход по магазинам. Она подсмотрела, в чём ходят столичные модницы Академии, и теперь хотела быть как они. Пойдём сегодня по магазинам, требовала она от меня ответа. "Фей, давай вечером погуляем", требовательно предложил Кайл. "Я такие места знаю, тебе понравится. Пока погода хорошая, можно погулять. Фейке учиться надо", клянился Васим. И вообще отстаньте от неё, она мне ещё не рассказала, как к бабушке съездила». Только я открыла рот, как рядом с Васимом плюхнулась демоница Едвига и повисла на брате. Он в это время нёс очередную ложку еды в рот. Демоница задела по руке, содержимое ложки размазалось по краю стола и одежде Васима. Он выругался и злобно стрельнул взглядом на Едвигу. Та широко ему улыбнулась. «Васимчик, душа моя, давай вытру!» Муркнула она и полезла наглаживать ему то место, куда упала еда. Васим вскочил, как ошпаренный, зыркнул опять на едвигу и просто позорно убежал, весь кипя негодованием. Лицо демоницы расстроенно вытянулось. Она перевела на меня взгляд. «Фейка, что с твоим братом не так? Ну такая красота пропадает!» Тяжко вздохнула она. «Ты о себе или о Васиме?» — заинтересованно спросила я. Она бросила на меня снисходительный взгляд старшего на младшего. «Об обоих?» — отмахнулась она. «Спорить возможности не было, брат хорош, едвига вообще красавица, если в вашем вкусе демониться с безупречным лицом Анжела только в брюнетистом обличье и с порочным взглядом. Грех и невинность в одном флаконе». Но, думаю, отпугивала она Васима внешностью о чём я осторожно сказала, хотя слышала она это много раз от других и в более грубой форме. Может, тебе просто на какое-то время оставить его в покое, предоставить возможность ему самому проявить активность? «Да ты что!» — возмутилась Едвига. «Таких, как он, нельзя оставлять без присмотра. Знаешь, сколько на него охотниц. Уведут же!» Я хихикнула, представив картину, как за Васима дерутся эти охотницы. Но Едвига смирила меня укоризненным взглядом, и я заткнулась. «Ты его всю жизнь так под присмотром держать будешь!» Поинтересовался янтар с долей ехидны. «А то! Оставишь вас без присмотра! Тут же рога вырастут!» Снисходительно посмотрела на янтара-демоница. И в её случае это была не метафора. У демонов действительно росли рога от измен супругов. А поскольку они раса страстная и с взрывным характером, найти взрослого демона без рогов было практически нереально, да и не считали они это поводом для гордости. Вряд ли какому из них пришло бы в голову, что отсутствие рогов у взрослого демона – результат верности супруги по причине большой любви к мужу. Скорее, от недостатка страстности, сексуальности и темперамента. А кто позавидует такой паре? Но молодые демоны и демоницы в возрасте едвиги полны максимализма и крайностей, и ещё верят в чудеса и истинные пары. Я познакомилась с ней в первый же день в академии, когда она таки нашла скрывавшегося от неё Васима. От её напора и непосредственности не скрыться, не защититься. Она сразу стала называть меня фейкой, как «близкие друзья», тем самым насильно туда себя записав и дала понять, что их с Васимом пара — дело решённое. Раз она решила, так и будет. Так что передо мной, по её словам, стояла будущая моя сестра, или как там у других раз называется, жена брата. В общем, тут либо смириться, либо посопротивляться и смириться. Ведь бывают такие настойчивые, как в поговорке, легче дать, чем объяснить. Вот и Едвига, я была уверена, добивается всегда того, что хочет, ну или кого хочет. Поэтому у Васима только один шанс спастись от её внимания — переключить её на кого-то другого. Этим и решил заняться в ближайшее время мой братец, подсовывать других кандидатов на место в сердце Едвиги. Я про себя посмеивалась, слушая его планы, только переживала. «А ты потом сам не пожалеешь?» Васим раздраженно закатил глаза. «Фейн, ну хоть ты-то не издевайся!» Попросил он жалобно. «Да я не издеваюсь вообще-то!» Развела я руками. «Мне не кажется, что ты совсем уж к ней равнодушен». «Конечно, не равнодушен!» Вспыхнул брат. «Достала она меня!» «В печенках сидит!» И показал при этом жест ладони у горла. Хотела съязвить на этот счёт, но, посмотрев на разъярённого братца, передумала. Ладно, взрослые люди разберутся. Тем более Едвига так просто своё счастье не уступит. «А тебе кто-то нравится?» — спросила я Васима. «Да как?» — возмутился он. «Я ни с одной девушкой даже пообщаться не могу. Едвига тут как тут. И девушек запугивает». Едвига и правда ревниво косилась даже в сторону Алиоры и Люси, Но насчёт Алиоры она быстро успокоилась, когда поняла, что знакомые они были и до Академии, и ничего между ними не возникло тогда, значит, угрозы нет и сейчас. А Люся сама была напугана встречей с яркой демоницей, а в сторону Васима она и так смотреть боялась. От смущения. При каждом взгляде на него украдкой она вспыхивала, как мака в цвет. Впрочем, как при виде любого эльфа, особенно моего декана, Полюбился он ей знатно, искала его всегда глазами и смотрела завороженно, как ребёнок на чудо, отчего у него всегда дёргался глаз, тот, что под иллюзией. Правда, охотиться на эльфа Люси не давал настойчивый гном. «Представляешь, в перерыве подошёл и позвал гулять. Я отказалась под предлогом учёбы, так он спросил, а можно ко мне заглянуть и будем вместе учить материал?» жалобно посетовала Люся. «А ты что?» — спросили мы с Элиорой. «Отказалась, сославшись на вас, мол, я ни одна в комнате живут девочки будут против. Так я не уверена, что он ещё чего-нибудь не придумает. Мне, кстати, вас поспрашивать надо», — сказала она, оглядываясь и понизив голос. «Про брачные ритуалы вашего мира. Я вот читала книжки фэнтези, как там было такое...» что девушка по незнанию приняла на первый взгляд ничего не значащий подарок, а потом оказалось, что она, опа, и замужем. У нас когда-то давно тоже такие танцы с бубнами были, даже подаренные цветы символически о чём-то говорили, но сейчас только кольцо помолвочное осталось. Но при этом хотя бы согласие спрашивают. «Хорошо, давай после занятия обсудим, а то действительно по незнанию ляпаешься». И поспешила со всеми попрощаться, не опоздать бы к своим сокурсникам. «Так что я зайду за тобой в пять», — напомнила себе Кайл. И тут я вспомнила, что у меня на вечер назначена встреча с Дрейком. Я ещё раздумывала, идти мне или нет, но Кайлу отказала. «Этот вечер у меня занят, Кайл. А завтра?» — не сдавался он. «Проси меня завтра» помахала я ему рукой на прощание